Глава 23. Седой камердинер сидел, дремля, и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома из-за затворенных дверей слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи дюсековой сонаты. В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей. Высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официанской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына, и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон. Он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его. И, убедившись, что они не изменились, обратился к жене. Через двадцать минут он встанет. — Пройдем к княжне Марье, — сказал он. Маленькая княгиня потолстела за это время, — Но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила. Маситом пале, да это дворец! Сказала она мужу, оглядываясь кругом, с тем выражением, с каким говорят, похвалы хозяину Бала. Алло, вид, Вит. Идемте быстрее, быстрее. Она, оглядываясь Улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их. «Се Мари, кисексарс. «Это Мари упражняется?» «Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас!» Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением. «Ты постарел, Тихон», — сказал он, проходя старику, целовавшему его руку. «Перед комнатою. в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. Мадемуазель Бурьен казалась обезумевшую от восторга. «Ах, какая радость для княжны!» — заговорила она. Амфа, наконец Наконец-то! Надо ее предупредить!» «Non, non, de grâce. Нет, нет, пожалуйста!» «Вы, мамзель Бурьен, я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя заловка», — говорила княгиня, целуясь с нею. «Она не ожидает нас». Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного. Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине, послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжная княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. — Мадемуазель Бурьен! — Стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как мощатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга, потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки, и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. Мадемуазель Бурьен тоже заплакал. Князю Андрею было, очевидно, неловко, но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали казалось они и не предполагали чтобы могло иначе совершиться это свидание ах Ше, ах ша мари вдруг заговорили обе женщины и засмеялись а я видела во сне так вы нас не ожидали ах мари вы так похудели а вы и так пополнели я тотчас узнала княгиню — вставила мадемуазель Бурьян. — А я ей не подозревала, — восклицала княжна Марья. — А, Андрей, я и не видела тебя. Князь Андрей поцеловался с сестрой рука в руку и сказал ей, что она такая же «плорнишоз», «плакса», как всегда была. Княжна Мария повернулась к брату, и сквозь слезы любовной, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея. Княгиня говорила безумолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась где нужно было к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозивший ей опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге, и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Киття Одинцева вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи Пурту де Бон, настоящий. Но что об этом, поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь, и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату. «И ты решительно едешь на войну, Андре?» — сказала она, вздохнув. Лиз вздохнула тоже. Даже завтра, отвечал брат. Он покидает меня. Здесь и бог знает, зачем, тогда как он мог бы получить повышение. Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами, указывая на ее живот. Наверное, сказала она. Лицо княгини изменилось. Она вздохнула. Да, наверное. Сказала она. Ах, это очень страшно. Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу заловки и опять неожиданно заплакала. Ей надо отдохнуть, сказал князь Андрей, морщись. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он все тот же? То же, то же самое. Не знаю, как. «На твои глаза», — отвечала радостно княжна. «И те же часы, и по аллеям прогулки. Станок?» — спрашивал князь Андрей с чуть заметной улыбкой, показывавшую, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабость. «Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии. Радостно отвечала княжна Мария, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни. Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставания старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына. Он велел впустить его в свою половину во время одевания перед обедом. Князь ходил по-старинному в кафтане и пудре, и в то время как князь Андрей не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостинах, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером, входил к отцу, старик сидел в уборной на широком софьяном обитом кресле, в пудраманте, предоставляя свою голову рукам Тихона. «А? — Воин, Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренную головой, сколько позволяла эта заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. — Примись хоть ты за него хорошенько, а то он это скоро и нас своими подданными запишет. — Здорово! — и он выставил свою щеку. Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой. Он радостно из-под своих густых, нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца, потрунивание над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом. «Да...» — Приехал к вам батюшка и с беременной женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше? — Нездоровый, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь. С утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров. — Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь. — Бог тут ни при чем. — Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку. — Как вас, немцы, с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегии называемой научили? Князь Андрей улыбнулся. — Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшую, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. ведь я еще и не разместился врешь врешь закричал старик встряхивая косичку чтобы попробовать крепко ли она была заплетена и хватая сына за руку дом для твоей жены готов княжна марья сведет ее и покажет из три короба наболтает это их бабье дело я ей рад сиди рассказывай мехельсона армию я понимаю толстого тоже — Высадка единовременная. — Южная армия что будет делать? — Пруссия — нейтралитет. — Это я знаю. — Австрия — что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате сбегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция — что? — Как по Миранию перейдут. Князь Андрей, видя настоятельность требований отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как 90-тысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну. Как часть этих войск должна была в Штральзундит соединиться с шведскими войсками, как 220 тысяч австрийцев в соединении со 100 тысячами русских должны были действовать в Италии и на Рейне, и как 50 тысяч русских и 50 тысяч англичан высадиться в Неаполе, и как в итоге 500 тысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов, старый князь. не выказал ни малейшего интереса. При рассказе как будто не слушал и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно прервал его. Один раз он остановил его и закричал «Белый! Белый!» Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил «И скоро она родит?» и с упреком, покачав головой, сказал «Нехорошо». «Продолжай, продолжай». В третий раз, когда князь Андрей... Оканчивал описание. Старик запел фальшивым и старческим голосом. «Мальврук, в поход поехал, Бог весть, когда вернется!» Сын только улыбнулся. «Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю», — сказал сын. «Я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план, не хуже этого». ну новенького ты мне ничего не сказал и старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой девендра бог весть когда вернется иди в столовую